Глава 13. Москва и мои встречи с анархистами, левыми эсерами и большевиками. По приезде в Москву, как только я вышел из вокзала, я сразу же взял извозчика и поехал на Введенку, дом номер 6, к Боровому. Лично я Борового не знал, но по газетам узнал, что у Борового можно встретить секретаря Московского союза идейной пропаганды анархизма товарища Аршинова. Этот последний мне известен был еще с 1907 года, а на каторге я встретился с ним лично. И на каторге, и по выходе из нее я верил, что мне придется с Аршиновым работать вместе на Украине. Но в скорости мы пошли каждый своим путем. То есть он, по примеру большинства анархистов, предпочел деревне город и остался в Москве. Я же уехал в деревню, И хотя не порывал связи с городом, но работал в деревне среди широкой массы населяющих ее тружеников. Теперь, очутившись временно, не по своей вине, за пределами Украины, я решил посетить Москву. В этом центре бумажной, как я уже выразился, революции нашли себе прочную оседлость все видные революционеры всех толков и направлений. Именно со всеми ими, Поскольку мне позволит время, я, проделавший уже до некоторой степени опыт практической борьбы на Украине, и думал встретиться, поговорить, посоветоваться кое о чем. Но прежде всего я хотел встретиться с Аршиновым. Хотел узнать от него, в каком положении находится наше движение в Москве после разгрома его большевистско-лево-эсеровскую советской властью 12 апреля. Товарищ Аршинов, как бывший секретарь Федерации Московских Анархических Групп, а в это время секретарь Союза Идейной Пропаганды Анархизма, должен был, по-моему, знать положение нашего движения в Москве, поэтому я его и искал. Нашел я Введенку. Поднялся в квартиру Алексея Алексеевича Борового. Позвонил. Дверь открылась и меня встретил среднего роста интеллигентный человек, красивый и хорошо, с особой чёткостью, говорящий по-русски. Он провёл меня далее в коридор и указал дверь в кабинет-библиотеку. Не успел я перешагнуть порог этой двери, Алексей Алексеевич меня спросил, кого я здесь хочу видеть. Я ответил «Товарища Аршинова». Последовал ответ «Он здесь бывает два раза в неделю». По вторникам, если не ошибаюсь, и пятницам. Тогда я попросил у Алексея Алексеевича разрешение оставить у него свой чемодан, полный тамбовских белых булок, которые я, слыша, что в Москве хлеба нет, привез с собою. И, услышав, что чемодан можно оставить, я оставил его, простился с Алексеем Алексеевичем и ушел в город. Время подходило к обеду. Зашел неподалеку от Пушкинского бульвара в ресторан. «Пообедал. Обед плохой и дорого, хлеба мало. Здесь я узнал, что хлеба можно достать сколько хочу, но какими-то задними ходами и за большие деньги. Это меня так рассердило, что я готов был поднять скандал. Однако, не будучи уверен в том, что распродажа хлеба за особую цену и задними ходами не производится самим хозяином ресторана вместе с большевистскими и левоэсеровскими чекистами», а также имея при себе револьвер, за который чекисты в то время могли даже не довести меня до Дзержинского, расстрелять, я воздержался от поднятия скандала. И оказалось, был прав. Всего через пять минут по выходе из ресторана я встретил бывшего своего товарища по каторге, польского социалиста, некоего Козловского. В то время он был уже коммунист-большевик и занимал должность участкового милицейского комиссара. Он с большой радостью встретил меня, повел меня в свой комиссариат, показал мне своих сотрудников и много кое о чем говорил со мною, извинительно подчеркивая мне, что, если бы не требования революции, он ни за что не был бы на должности милицейского комиссара. Революция, дескать, от него этого требует. Я изрядно посмеялся над его аргументацией, приведшей его на пост палача революции, Узнал я от него трамвайную линию до Анастасиевского переулка, где помещался комиссариат внутренних дел. А возле него, после разгрома московских анархистов на Малой Дмитровке, большевистско-левоэсеровская власть милостиво разрешила московским анархистам занять себе для нужд секретариата и редакции помещение «Сарай» в котором до прихода анархистов упражнялись футуристы в своих футуристических занятиях, сказал мне комиссар. Мой бывший товарищ, комиссар Козловский, провел меня к нужному трамваю, и я простился с ним, пообещав еще встретиться. Поехал я в Федерацию анархистов, надеясь встретить там и Аршинова. Подступ к Федерации для новичков казался прямо-таки опасным. С одной стороны, потому, что он занят был беспрерывно шатающимися агентами Чики, наблюдавшими за каждым приходящим, чуть не хватая его. С другой же стороны, вид здания Федерации не внушал к себе доверия. Казалось, здесь помещается не Федерация анархистов, а живут агенты Чики, охраняющие сбоку стоящее роскошное здание, в котором находился комиссариат внутренних дел. Я долго стоял при входе в этот переулок со стороны Тверской, наблюдая за прохожими. А затем прошел по переулку, минул дверь Федерации, пошел дальше, зашел по ступеням к двери Комиссариата внутренних дел. Она была заперта. Я повернул от двери, спросил чекиста, когда откроется Комиссариат внутренних дел, и, получив ответ в три часа, пошел уже прямо в Федерацию анархистов. В федерации я застал многих товарищей. Одни сидели за низким широким столом и что-то записывали в большие книги. Другие что-то переписывали. Третьи перекладывали большие кипы связанной, видимо, нераспроданной ежедневной газеты «Анархия». Как только я подошел к столу и спросил у сидевших за ним, где можно встретить товарища Аршинова, меня сейчас же отослали в другой угол где стояли три-четыре товарища и о чем-то оживленно говорили между собою. Из них первым заговорил со мною товарищ Бармаш, которого я лично знал еще с марта месяца 1917 года. Он сказал мне, что Аршинов сюда редко когда заходит. Товарищ же Гордин-младший прямо заявил мне, «Аршинов не захотел работать с рабочими и ушел к интеллигенции. Он перечислил мне имена интеллигенции». Борового, Рощина, Сандомирского и других. Я сперва как будто рассердился на Гордина, а затем подумал, быть может, он прав. Ведь люди, не сознающие того, что без рабочих и крестьян они никогда не воспитали бы в себе революционеров дела только честно наблюдая за тяжелой жизнью и борьбой рабочих и крестьян, интеллигенты становились и становятся подлинными революционерами дела. Эти люди так часто зазнаются перед рабочими и крестьянами. Может быть, что рабочий Аршинов дальше Москвы не постарался заглянуть в рабочие ряды, именно теперь, в дни революции. И, может быть, предпочел рабочим организациям группу интеллигентов. Впрочем, это были отвлеченные мысли. Как только я ушел из федерации, я почувствовал еще большее желание встретиться с Аршиновым и воочию убедиться в том, что услыхал от Гордина. Наступал вечер, идти в отель мне не хотелось. Поэтому я возвратился опять в Федерацию анархистов и заявил товарищам, что у меня нет квартиры, где я мог бы ночевать. Товарищ Середа, посоветовавшись со своей подругой, предложил мне ночевать у него, предупредив, что спать придется в одной с ними комнатушке и на полу, так как, дескать, нет кроватей и постелей. Предложение Середы я принял и пошел с ним, его подругой и еще несколькими товарищами, которые жили в том же особняке, к нему на квартиру. Здесь, в доме, где жил Середа, я впервые познакомился с известным автором ассоциационного анархизма Львом Черным. С этим последним я много говорил о нашем анархическом движении на Украине, которое он никак не признавал и называл только югом России, об организационном ничтожестве там нашего движения. Все, что я говорил Льву Черному, он принимал с особой болью. Но тут же протестовал против моих мыслей, что анархизму пора отказаться от раздробленной на сотни и тысячи групп и группок формы организации, что анархизм, благодаря этой своей бессодержательной форме организации, выявил себя в революции беспомощным овладеть трудовыми массами, пойти с ними в бой с капиталом и государством и вывести из этого боя тружеников победителями. Это был главный пункт нашей беседы со Львом Черным. На нем мы разошлись, однако и после часто встречались в том же особняке. Из наблюдений моих над Львом Черным я скоро убедился в том, какой он безвольный человек, как он бесхарактерен в отношениях и к друзьям, и к врагам. Помню, однажды он ходил по комнатам с книжечкой и переписывал мебель. На мой вопрос «Что вы, товарищ Черный, здесь хозяин, что ли?» я услыхал ответ «Еще хуже». Я поинтересовался расспросить об этом и его, и других. Я узнал, что большевистско-лево-эсеровские хозяйственники пришли в этот двор и заявили товарищу Черному, что отныне он комендант этого двора. Он за ним должен смотреть, он за него ответственен. «И что же вы, товарищ Лев, им ответили?» — спросил я Черного. Он сказал, что же я мог им ответить. «Они такие нахалы, так навязчивы, что я не мог им отказать в этом. И вот теперь вожусь здесь». Товарищи не понимают моего положения. И на ночь, и в полночь появляются здесь. Если ворота заперты, лезут через верх, нарушают покой обитателей, которые обижаются, заявляют об этом мне, а я не могу говорить об этом ни товарищам, ни квартальному комитету. Думал как-то сбежать отсюда, но устыдился самой мысли об этом. Больно было слушать и смотреть на этого деликатного человека, Но еще обиднее было мне видеть в нем безвольного человека, человека-тряпку, с которым другие делают, что хотят, а он, как безвольное существо, не имеющее необходимого в его положении характера, не может все это перезреть и покинуть. Да разве такие люди могут, чтобы бы то ни было сделать в круговороте революционных бурь, где у человека без воли, без характера, Не хватит ни терпения, ни нервов преодолевать те ненормальности, которые первыми всплывут на поверхность практической борьбы, той борьбы, через которую широкая масса трудящихся стремится обрести себе свободу и право на независимость от власти капитала и государства. Разве такие безвольные люди могут быть способны находиться в рядах этой массы и оказывать ей своевременную нужную помощь? Никогда в жизни. Такие люди могут лишь освещать прошлое, если им попадется верный материал о нем, и если правительственные хозяйственники не будут их назначать в коменданты. Вот с этой лишь стороны они могут оказать помощь, но уже не тем, кто сейчас действует, а идущим им на смену поколениям. От всей души жалел я Льва Черного и в то же время возмущался его безволием и бесхарактерностью. Человек этот обладал талантом оратора и писателя, был искренен и в том, и в другом проявлении себя, но не умел уважать себя, ограждать свое достоинство от той грязи, которая, судя по моим расспросам и точным наблюдениям, липла к нему. Эта сторона его индивидуальности мешала ему, как многим известным анархистам, мешали другие стороны – выбраться на широкий путь массового действия анархизма в революции и занять на нем надлежащее место, очень далекое от комендантского поста в московском особняке. Расстался я с особняком и с товарищами Середой и Львом Черным лишь тогда, когда разыскал, наконец, Петра Аршинова. Последний проживал в одном из отелей на Базарной площади, близ Театральной площади, не комендантом, конечно, а у коменданта, распоряжавшегося этим отелем от имени крестьянской секции при ВЦИК Советов. Встреча с Аршиновым, а также и с комендантом этого отеля Бурцевым была для меня радостью. Все мы друг друга знали из московской каторги. Все чувствовали взаимное уважение друг к другу. Это нас сближало без того, что мы все считались анархокоммунистами. От Аршинова я узнал, что он действительно ушел от работы Федерации московских анархических групп, потому что не нашел в ряде товарищей серьезного отношения к делу нашего движения. Кто из них прав, я, конечно, не старался выяснить. Я старался понять, чем дышит теперь Аршинов и чем занимается. В ряде бесед, а также при совместном с Аршиновым посещении Алексея Алексеевича Борового и из беседы с последним, Я выяснил, что Аршинов работает в качестве секретаря и организатора лекций для членов Союза идейной пропаганды анархизма. Вскоре после нашего посещения Борового Аршинов организовал лекцию о Толстом и его творчестве, которую читал Иуда Гроссман-Рощин со вступительным словом «Товарища Борового». Эта лекция, как и вступительное слово к ней Борового, «меня, крестьянина-анархиста, очаровали» в особенности должен сознаться, очаровало меня слово Борового. Оно было так широко и глубоко, произнесено с такой четкостью и ясностью мысли, и так захватило меня, что я не мог сидеть на месте от радости, от мысли, что наше движение не так уж бедно духовными силами, как я себе представляю. Помню, как сегодня, что я, как только Алексей Алексеевич окончил свою вступительную речь к лекции Рощина, выскочил из зала и побежал в фойе, чтобы пожать ему, Алексею Алексеевичу, руку и выразить свое чувство товарищеской благодарности. Зайдя в фойе, я встретился лицом к лицу с Алексеем Алексеевичем, прохаживавшимся по фойе. Я был полон радости за него, за его успех перед аудиторией, которая, я видел и переживал это вместе с ней, я был в этом убежден, аплодировала с такой радостью и чувством благодарности. Затем, разговорившись с ним, я подал ему руку и выразил ему все то, что чувствовал. По-моему, он вполне заслужил такое выражение признательности. Но Алексей Алексеевич был скромен и, крепко держа мою руку в своей, Полусмеясь и, глядя на меня и настоящего рядом со мной Аршинова, сказал «Благодарю, но мне кажется, что я несколько обидел товарища Рощина, заставил его долго ожидать конца вступительного слова. Я подхватил «Нет, вам, Алексей Алексеевич, мало времени дали». Мы обменялись еще несколькими фразами и разошлись. Он, Алексей Алексеевич, пошел на кафедру и сел возле начинавшего свою лекцию Рощина, а мы, я и Аршинов, пошли в зал и уселись на скамьи слушателей. Товарищ Рощин говорил. Публика тихо, с напряженным вниманием, смотрела на него и слушала. Лекция была серьезная, и прочитана она была очень удачно. Успех был колоссальный. Помню, я говорил о ней и с Рощиным, и с Аршиновым который в то время считал Рощина звездой среди молодых теоретиков анархизма. Заметно было, что Аршинов перед ним таял, хотя и отмечал, что он, Рощин, страшно бесшабашный. Я думал, это потому, что Рощин на целый час опоздал на свою лекцию. За ним посылали товарища, и, как выяснилось, он забыл, что сегодня читает лекцию. Я сказал ему и Аршинову, что лекция очень хороша. Но язык, которым она излагалась перед аудиторией, ни к черту не годится. Рощин смеялся, а Аршинов как будто был недоволен этим моим замечанием. Вскоре после этой лекции я попал в том же зале на лекции товарища Гордина. Он тоже показался мне с запасом знания анархизма, но незнанием того, что носители его идей должны делать во время революции, где они должны группировать свои силы. В общем же, лекция Гордина мне понравилась, я этого не скрывал. А товарищ Аршинов назвал ее «мусором возле анархизма». Это мне, правду сказать, не нравилось. Так протекали июньские дни моей жизни в Москве. Как-то Аршинов затянул меня к Александру Шапира, который был в то время, если я не ошибаюсь, хозяином издательства «Голос труда». В этом издательстве Аршинов издавал ряд книг Кропоткина. Как раз в этот момент в нем закончилась печатанием книга «Хлеб и воля». Аршинов разносил ее пачками по магазинам. Товарищ Шапира тоже произвел на меня впечатление опытного и делового товарища. Однако Шапира, еще до встречи моей с ним, был мне известен как крайний синдикалист. Я над этим средством анархизма мало задумывался и продолжал по традиции считать его меньшевистским средством в анархизме. Поэтому я без особого интереса прислушивался к тому, что он говорил о некоторых вопросах с Аршиновым. И без особого же интереса отвечал ему, товарищу Шапира, когда он расспрашивал меня о том, как трудящиеся на Украине, по Шапира на юге России, прониклись идеей революции. Какое сопротивление оказывали оккупационным немецким и австрийским контрреволюционным армиям и так далее. Раза три я был вместе с Аршиновым у Шапира на складе «Голос труда». Раза два я заставал его одного с маленькой, казавшейся умненькой его дочуркой, за работой. Оба раза, при виде Аршинова и меня, он бросал свою работу, подходил к нам и подолгу говорил. И, нужно сказать правду, оставил во мне хорошее впечатление. Но одна мысль о том, что он синдикалист, да еще правого пошиба, который с рядом своих единомышленников переехал вслед за центральной большевистской и эсеровской властью из Петрограда в Москву только потому, дескать, что стремится представлять там какой-то центр, слова чужие. Одна эта мысль дробила и разрушала во мне то более или менее цельное впечатление о Шапира, которое я вынес при встречах с ним». Впоследствии я встречался еще с рядом анархистов и студентов, из которых наиболее яркой фигурой мне показался товарищ Саблин. С ним я часто встречался, много говорил. Он был особенно чуток и принимал близко к сердцу все те слабые стороны нашего движения, которые тормозят его рост и развитие и глубоко верил, что все это скоро заметят все действующие анархические группы, и вопрос будет выяснен и разрешен в пользу того, чтобы создать определенную организацию и жизненно усилить наше движение. Однако я должен заметить, что все это и со всеми были беседы отрывочного характера, и только фактически не было таких людей, которые взялись бы за дело нашего движения и понесли бы его тяжесть до конца. Или, если они и были, то, видимо, не хотели задумываться над катастрофическим положением нашего движения. Между тем, его нельзя было не заметить с первых же дней, как только правящая орда большевиков разбила наше движение, объявив свое право сперва на чистку его рядов, а затем и на ликвидацию его боевых, не склонявших голов перед этой ордой сил. У меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление после того, как я встретился со многими товарищами и увидел, чем они занимаются в такой острый момент и для революции, и для нашего движения. Не знаю, сознавали ли все товарищи то, что большинство из них болталось в это время без дела. Я-то видел это отчетливо. Часто тот или другой товарищ, осевший в Москве на более или менее продолжительное время, шатался там совершенно праздно, или же находил такое дело, которое посильно была выполнять только организация, а он за него брался лишь с целью показать, что он и вне организации работает, что он и вне организации проводит дело организации. «Все это меня, силой контрреволюции, оторванного от кипучей массовой революционной борьбы на Украине и очутившегося временно в Москве, убеждало в том, что я прав был мысли о Москве как о центре бумажной революции, которая привлекает к себе всех, и социалистов, и анархистов, любящих особенно сильно в революции одно только дело – это много говорить, писать» и бывающих не прочь посоветовать массам, но на расстоянии, издалека. Правда, Аршинов мне не раз рассказывал, как товарищи из Московской Федерации и известные революционные двинцы, двинский полк солдат под командой нашего товарища Грачева, сражались на улицах Москвы. Эти его рассказы не один раз вызывали во мне чувство гордости за московских анархистов и самого Грачева и всех двинцев. Однако и при этих рассказах я не раз задавал себе вопрос, почему же многие друзья и товарищи теперь, на мой взгляд, шатаются без дела? Я не удовлетворялся даже той работой Аршинова в «Союзе идейной пропаганды анархизма», которая мне была известна. Эта работа, как она товарищам не представлялась важной и необходимой, казалась мне праздной, по крайней мере в то время, когда я был в Москве. Дело это было на руках у Аршинова, но многие, очень многие, считавшие себя работниками нашего движения, слонялись совершенно без дела, и это меня беспокоило. И это ставило передо мной вопрос: неужели же и я заражусь этим? Нет, отвечал я себе, никогда, ни за что. Разве не хватит сил сделаюсь неспособным ходить, говорить с теми, кто может и хочет действовать в революции, растить и развивать в ней силы нашего движения, поднимать его положение в жизни и борьбе угнетенных за свое освобождение, за освобождение всего своего класса, народа, человечества, тогда, не ручаюсь, быть может, придется опуститься до этого. Но пока я в силах ходить, общаться с угнетенными я до этого не опущусь ведь цель нашего движения в революции так велика здесь есть место каждому из нас этого места не умеет найти только тот кто растерялся перед торжеством враждебных нашему движению доктринерских партий большевиков и левй эсеров тот кто благодаря своей духовной неопределенности и отсутствию твердой воли и практической организационной устойчивости не видит, где в действительности зарождаются здоровые силы для нашего движения. И я спешил при этом успокаивать себя надеждой на то, что я скоро и благополучно переберусь на Украину, где постараюсь сделать все для того, чтобы на деле показать всем друзьям бумажной революции где надо искать живые и здоровые силы для нашего анархического движения. И чем глубже я погружался в этот вопрос, тем отчетливее сознавал, что старые методы анархистов, признававшиеся до этого дня, бессодержательны. И поэтому я решительно осуждал их, не думая ими пользоваться в будущей своей работе на Украине. Здесь же, в Москве, я особенно остро почувствовал, как далеко ушел я с рядом своих друзей и товарищей по гуляй польской группе анархокоммунистов в понимании положительных задач нашего движения в революции от большинства анархистов, которые до сих пор встречались мне на моем пути по России. Это последнее явление меня беспокоило, но не обескураживало. Я был глубоко убежден – что разброду в наших рядах будет положен конец, что мы их выровняем, вооружим новыми, более содержательными методами и средствами борьбы, и положение нашего движения улучшится. Это мое убеждение крепло в ожидании намеченной рядом товарищей из Одессы, Харькова и Екатеринослава конференции. Я был приглашен на неё за неделю ранее и ожидал от нее очень многого.